Глава 24. Во дворце. Ну и хрень. Ратибор со всех ног стремительно несущийся к дворцовой площади вдруг встал, как громом поражённый, ошарашенно переваривая открывшееся новые обстоятельства убийства Димедия. Получается, не на пути к тюрьме к князю ему барышника прирезали, а уж когда он шлёпал в обратном направлении, янто что же проклёвывается? Купца нагнали и убили практически сразу после его визита к Святославу. Вот ведь дерьмо-то, а? Ратибор уже не спеша побрёл к замку государя, с каждым шагом всё более мрачнее. Тревожные мысли, одна хуже другой, без радостным вихрем кружили в его рыжей головошке. Колю разведаешь чего, а я в походе буду каком? Напрямь к теремок к князю топай сразу. Скажешь, что от меня со сведениями важными Пропустят мигом. Тут же вспомнились могучему гиганту сказанные им Демидию слова во время последней встречи с торговцем перед самым их расставанием. Чего же это выходит? Очередь Тибура я раз на заполыхали. Я лавочника наверную смерти отправил. Неужели свят замешан? Надобно бы уточнить сей момент паганный, ибо ежели так и есть, я кое кому башку откручу нахрен. Уже не торопливо подковыляв к нижним палатам, рыжебородый Витязь сурово взглянул на преградившую ему путь охрану, впрочем, тот же поспешно расступившился под этим тяжёлым взглядом и уверенно прошёл внутрь. Скоро найдя на первом этаже лениво зевавшего за письменным столом дьяка Кудеслава, тучного, низкорослого мужичка средних лет с уже заметной лысинкой, но шикарной, густой бородой цвета воронова крыла, чуть ли не до пола, Ратибор, скорчив грозную мину, немедленно потребовал у того книгу посещений за прошлый год. В архиве она уже, что в подземном хранилище пылится. Смешно свою тясть подскочил на месте полешевый писарь, при виде завалившегося к нему в каморку здоровенного воина. Но доступ туда, окромя нашего брата, лишь княже имеет и особо приближенные. Я к последнему и отношусь. Добро рявкнул вопешевшую ряжку бородатому трущаге Ротибор с грабастав того зашиворот. И весьма ощутимо потуновков выходу из его келли так, что Кудеслав, вполне себе бойко, пролетел через дверной порог своей комнатушки. Посему, веди меня вент от погребок до да пошестрее, ибо я очень спешу. Как, скажете, Бэзли во втинув голову в плечи, промямлил в расрабевший песарчук, Стримглав проследовав вместе с молодым богатырём по винтовой лестнице на два пролёта вниз, в подвальное помещение к княжею Ватериму, в одной из тамошних кладовок. Забитых под потолок государственного толком свитками, указами, дожурналами, да покрытыми толстенным слоем пыли, Ратибор, не без помощи придворского слушки, довольно быстро нашел то, что искал. И почему я не удивлен? Могучий великан иронично вскинул левую бровь, открыв книгу посещению в нужном месте, требуя моей ему страницы, которой был расписан тот день, когда убили Демидия, оказалась с корнем выдрана. Как такое возможно? Кротибор грозно рыкнул на испуганно сжавшегося в комочек Дяка, сунув тому под нос книжицу визитов в терем с отсутствующим листом. По понятиям я не имею, отарапело захлопал тот зенками, выпучив их сверх мира от изумления. Первый раз такое я вижу. Святослав Заентов о макушке не погладит, коли вызнает. Всем перепадёт у розгами по хребту или заднице. У кого во дворце говоришь, доступа имеется, как к книге посещений, так и к хранилищу этому. Э, ну, к архиву у всех княжей их писари, стараясь не встречаться с пристальнымзором Ртибора, казалось, буравявшим его насквозь, принялся, загибая пальцы, спешно лопотать трусливый придворный. Потом у государя и государыни, само собой разумеется, а также у Брянеслава, Добрылуба, Емельяна, у Тихамира, как главного советника, естественно, тоже был, когда он в палатах властителя крутился. Ну, до тех пор, покуда ввнимилость не впал в усотаслава, и вроде всё. Кудеслав растерянно почесал свою маковку. Но осмелись предположить, скорее всего, листик дёрнули, когда книгу по посещению ещё на хранении не спустили. Она круглосуточно лежит себе да лежит на резном коленовом столике во внутреннем дворе княжеской обители, недалеко от ратерима. Дни недели до месяца она провёт. В принципе, вырвать страничку мог кто угодно проплывая мимо. Единственно, треба знать точный день, который нужно тиснуть. Ясно. Рокиборг поставил пыльный фальант на место, да потопал к выходу из подземелья на ходу бросив. Благодарю, Диак, свободен. Имею в виду, а после вопрописчал тут же споры вылетевшие следом за богатырем писарь, прикрывая дверь хранилища. Я буду вынужден доложить о произошедшем Брониславу. Да поливать я хотел, делаю, что должен. Но можешь не только доложить, а после еще и наложить у него под дверью разрешаю, хотя. с последним обожди. Ротибор на секунду в другую задумался. Буровну я сейчас сам доложу. Кулаком по темечку добро. Коля откажется на мои вопросы отвечать, как раз к нему топаю. Пообщаться нам треба. С этими словами рыжебородый Витязь развернулся до да пошлёп алкохрани на воротах. Разознав у служевых, где сейчас их начальник, Ротибор последовал в предназначавшееся для дружинников князя казарменное помещение. располагавшаяся также на первом этаже, до да безтука уверенно зашёл в комнату Бронислава, находившуюся практически в конце коридора. Глава дворцовой охраны только-только присел от ужиной, намереваясь через пару мгновений вцепиться крепкими белыми зубами в голяшку добро прожаренного поросенка, лежащего перед ним на подносе, когда к нему завалился незваный рыжий гость. Убранство укоморье оказалось вполне себе простетским. Дубовая кровать в углу Рукомойник у стены с болтающимися рядом на вешалках несколькими полотенцами, до да примостившимся неподалеку сабалиным молохаим, и широкий двустворчатый старый шкаф, в основном отделении которого хранилась одежда, а в боковом кухонная утварь. Напротив на стене висели секира и два меча, одноручный и двуручный. На прикроватной тумбе слабо чирила ведавшая виды масляная лампадка. У окна стояли три стула и стол. за которым и восседол на данный момент в гордом одиночестве хозяин на почевали. Здравия, разговор есть. Потом пожрёшь. Одобрительно оглядевшийся, Ратибор мощным взмахом захлопнул за собой дверь, после уверенно прошедствовав в лучи리스 всю горницу, и грузно плюхнулся напротив Бранславы, с прищуром на него уставившись. Здравствуй, коль не шутишь. Проходи, присаживайся. А, ты уже ёнто сделал. Будешь что-нибудь? Васк, хрюшку начальника дворцовой охраны, на секунду замеряв в удивлении от неожиданного визита, кивнул на стоящее перед ним жбан с янтарным напитком, да ещё и дремящегося порося, очевидно совсем недавно снятого с вертела и потом у него успевшего одесих поростить. "Васку можно", согласно проворчал Ратибор. Боронислав степенно поднялся, прошёл к шкафу и, открыв у него угловую дверку, извлёк большую деревянную кружку. спора воодрузив ее перед редким гостем, молодой богатырь не приминул наполнить объемную чашу своим любимым напитком, да одним махом тут же осушить, добро при этом рыгнув на всю комнату. Хозяин каморки также накапал себе полный кубок и неторопливо сделал парочку жевательных глотков, подняв внимательный взгляд на рыжего медведя. Что стреслось? Слушаю тебя. Ты помнишь тот день, когда Демидий пожаловал к Святославу с визитом? Ротибор не любил ходить вокруг да около, сразу взяв бы ко за рога. Не разумею, о чём ты, опустив взор, спустя несколько секунд пробормотал себе под нос Бранислав: "По новой от хлебовое янтарного напитка". А кто янтар? Барышник один. Слушая старче, Ротибор грозно впирился очами в посеревшее лицо главы княжеских вотажников. "Ты меня знаешь, как облупленного, я хороводы словесными водить не собираюсь". И тебе не советую. В курсе я, купец был здесь. Так что не юли, а отвечай по существу. Мы теперь с тобой в одном звании, оба тысиски. И ты не можешь мне приказывать. А что? Генто похоже на приказ? Ратибор вопросительно вскинул левую бровь. Похоже. Пусть будет так, брон, как скажешь. Молодой богатырь как бы не взначай хрустнул костяшками пальцев. Ну, ответить придётся. Нравится тебе это или нет? Честно ответить. Взоры сидящих напротив друг друга воинов встретились, высекая в воздухе незримые искры. Пронеслав хорошо уловил скрытую угрозу, прозвучавшую в голосе своего огромного собеседника. Он знал, что один на один никогда не совладает с ратибором, а крикать на помощь было позновато, пока кто-нибудь примчит, этот рыжий медведь его уже не раз заломать успеет. Да и откровенно говоря, не очень-то я хотел лишь в три с небольшим месяца назад произведенные в тысячкеевитис ругаться с сидящим перед ним дюже мрачником, так как всей душою ему симпатизировал, а скорее даже и просто им восхищался. Это не мое тайно, друже. Борислав в первом отвел взгляд, обреченно откинувшись на стуле. Ты емто понимаешь? И прекрасно кивнул Грюмаратибор. Гут оруже. Что ты хочешь знать? Все брон. Купец был здесь в тот пасмурный день. Пришёл весь нарядный такой, несомненно в лучшей своей одежке, всё такие нябы, к кому заявился. Хотя видно, что торопился сюда, одышка его мучила. Похоже, лишь в недалеко от терема сменил бег на шаг. Волновался очень, пожевав губами, произнёс наконец начальника дворцовой стражи. Напросился к князю на приём срочный, молвил, что от тебя, Бориславна, гна меня замолчал. Вспоминая события о почти годичной давности. Дальше. Нетерпеливый мощный рык здоровенного воина быстро вывел из состояния задумчивости главу княжьих телохранителей, заставив к тому же его слегка вздрогнуть. А что дальше? Впустили мы незванца? Как можно отказать, коль с твоим именем на устах припелихал? Княже принял торговца. У Святослава же с визитом этот Демидий пробовал силы минут пятнадцать. Но после возникло такое ощущение, Барышник покинул терем, как будто с чувством выполненного долга перед государем, в радостном возбуждении потопав в сторону Соловинного переулка. О чем они балакали между собой? Коленуясь, бородой сворога дружище, Бронислав по новое твердо уставил сороки бурого в глаза, но этот раз и не думая отводить взор, что понятия не имею, о чем они там лялякали, говорю же, раз на раз общались. Чего даже Ярамира Свят выставил за порог? Недоверчиво хмыкнул молодой богатырь. Что-то не верится. У воеводы был законный день отдыха, ну, как сегодня, например. Потому он ведать не ведал об всей этой мутной истории. Но ну, о прикняже маячили за место Ярика за Рислав до Годемир. Святослав выставил моих молодцев за порог тут же после того, как Демидиши шепнул ему в ракушку, с чем пожаловал. Почему ты в тайне держал венца все? Государя приказ. Так точно рад. Бронислав такие виновато панурил русскую маковку. Под страхом дыбы велел он молчать как мне, так и ватажникам на воротах. Ясно. Ратибор машинально побарабанил пальцами по столу об мозговую свалившуюся на него информацию. Значится, гутореш на своих двоих купец ушлёпал от седова. Живой и невредимый? Конечно. Нервно вскинул Саبرнислав. Мы его пальцем не тронули, только вот начальник дворцовых обережников Асьёкса на полусловие. Кто-то вылетел вслед за ним. Рыжеволосый великан проницательно взглянул на замявшегося Тисицкого. Двое поди, мне как тихомир с братьегостом. А не самые. Бранислав поражённо вылопился на тяжело вздохнувшего дюжевого ратника. Спустя буквально минуту их игонули следом за торгошом. А ты от килета разведал и почему они, коль ты все знаешь, еще живы? Потому что брат до сих пор в темнице загорает. Правда, как я слышал, вполне вальгод на себя там чувствует. В отдельном сухом трюме-то с обильным печем до да жертвой. Что-то не очень на пленника он походит. Ну а тихо мирку по динойди еще. Шкерится грызу накаянный, панорам многочисленным, что выкопал себе в мирграде. Григорий Бородавсадливо поморщился, поднялся и, направляясь к выходу, бросил напоследок: "Ну я их обоих всё равно достану, не сомневайся. Бывай старше. В этом-то сомнений нет", пробурчал тихо Бронислав, после чего приглушённо крикнул в спину уже почти переступившему порог рыжебородому витязю: "Ты понимаешь, друже, что всё здесь и сейчас сказанное должно остаться между нами, ну или, по крайней мере, на меня не кивай, как на источник". В общем, я тебе ничего не шамкал еже, что. Ибо если государю узнает, что я всё разболтал, то мне визит в берлогу к Корочунову лёгкой прогулкой покажется. Не переживай, дружище, слегка притормозив, кивнул через плечо Ратибор, а затем его всё остановился, как будто что-то вспомнив. Всё между нами. Но ну, а Коле придётся сболтнуть, что ведаю, то откуда я выковали эти сведения, никто не расчухает. Но последний вопрос тут у меня назрел. Ржеволосый гигант в полоборота обернулся к Брониславу. Сегодня и имели истерияма, шустро и сойка вылетел. Кто-нибудь следом за ним метнулся из дворца? Нет. Чуть подумав, уверенно молвил в ответ Бронислав. Точно тебе говорю. Начальник личной охраны князя вцепился взором в недоверчиво прищурившееся правое око, замершего в проходе Ратибора. Государь в племяшко мимо караула на главном входе промчался в ту же минуту. Когда я там выволочку устроил одному из дружинников Братиславу за то, что он так одет неряшливо оказался, а после и остальным ватажникам разнос учинил за компанию. Ну, чтобы не расслабляли булки, с полчаса их там распекал. Из-за енто времечко ни одна вож злобная мимо не прошмыгнула за имелькой лапу до юное течения. Но вот чуть ранее, еще до того, как он убеж, не могу ручаться. Сам понимаешь. Многочисленные дяки, ганцы да прислужники туда-сюда снуют регулярно. "Поучил тебя, бывай служивый". С этими словами дюжий ратник покинул Кануру, начальника дворцовой стражи. Как он, добр. Ратибор склонился над Емельяном, прислушиваясь к слабому дыханию Канопатова летописца. "Жить будет? Чёрт тебя, не каркай ты ещё. Мало мне разоховшавшегося государя". Недовольно проворчал старый лекарь. Делишки у Емелька хреновасто обстоят. Чего уж там? Ещё слишком рано ещё судить, что с ним и как далее сложится. Организм молодой борется, цепляется за жизнь как может. Нужно хотя бы утра дождаться. Ну, зелье у тебя волшебное, ничего не скажешь. Ты и вытащил Емельяна с того света, вовремя смазав рану, очень тяжёлую, даже несмотря на то, что лезвие прошло чуть ниже цели удара. Ротибор, оставив покой и Брянеслава, непременно заскочить в лечебницу Добролюба, дабы проведать князя Ваплемеша и поинтересоваться, как у него дела. Как оказалось, пока что без изменений. Жив до сих пор уже хорошо, мрачно подумал про себя Ротибор, разглядывая бледного, как клубящийся речной туман приятеля. Но какое однако странное сходство со смертью Димедия, а? Различие есть, но не очень существенное. Емеля, значит, вызнал чего-то и стрелой помчался ко мне из тюрьмка. И тут его похоже, то ли нагнали, то ли встретили. Скорее всего же второе, ведь Бронислав вещал сейчас, что никто следом не ломанулся, а он мне не врал, по глазам его прочитал. Да и некому по идее ринуться по пятам было, раз броди гост в тюрьмнице, а тихони в тюрьме давно нет. Но вот поджидать на дороге этот хорек бешеный вполне мог. Али кто-то из его подручных, не столь впрочем важно, кто именно, как только вожак душегубов узнал, куда рванул Емелька, вот вопрос на засыпку: либо догадался, либо за нами следили вчера и видели, как он от меня сорвался, опять же сопоставив два плюс два. Менди, но получается, Конопатик владеет какими-то важными сведениями и оставлять его одного нельзя. могут ведь и повторить попытку лихадеи даже в замке. Либо непонятно, кто же за всем этим стоит, хотя подозрения, конечно, имеются, и очень даже нехорошие. Ну что ж, скоро всё выяснится. Завтра у святосовещания. Вот на нём-то я и задам князю все накопившиеся очень неудобные вопросы. Ну а пока место по сторожуха я эту ночку юмелю. Так будет спокойнее и мне, и ему. Разохался, значит, государь при виде примешав в таком виде. Ратибор перевел на добродуло смурной взгляд. Хоть и искренне охал. Ты на что сейчас намекаешь, воин? Взор старого Лекаря мгновенно похолодел. Не ведаю я, что за тревожные мыслишки шабушат под твоими рыжими космами, но уверяю тебя, Святослав тут не причем. Горе его было самым, что ни на есть настоящим. Уж поверь мне, я князя Свиленок знаю. Нет ли у тебя, уважаемый, лишнего стульчика? О, вот это сойдёт. Ратибор, уклонившись от ответа, сгробастал стоявший в углу лечевных покоев неказистый табурет, вышел из комнаты, доплюхнулся на позаимствованную, тоскливо скрипнувшую сидушку у входа в палаты, откинувшись при этом спиной к стене и прикрыв глаза. Я, доб, тут ночку пережду, посторожу. Надеюсь, ты не против, мало ли что. можно подумать, ежели я был бы против, лента что-то изменила. Подозреваешь, попытка убийства может повториться? Добролюб вышел с лёдом и проницательно впился очами в правильное лицо могучего гиганта. О чего сам-то уселся? Почему дружинников дворцовых не подвязать? Потому досточтимый, что местных хватажников не составляет труда указом свыше спаста снять в любую секунду. А тебя, значит, нет? И именно добушка Именно. Ясно. Ну, сиживай тогда, Коля, задницу не жалко. Может, принести чего пожрать там, например. Аль ещё какие пожелания? Вещай уж, пока места я добрый. Да, можно кое-чего сделать. Зашли коты, бегунха ко мне домой. Если, конечно, тебе энто не слишком обременит в любезнейший. Ущай Марфуша скажет, чтоб не ждала сегодня служба. Ратибор слегка приподнял одно веко. Да, и пусть гонец Секиру мою захватит. Что и я завтра на мне. Ох, как понадобится. Как скажешь, рыжий, как скажешь. Добролюб зашёл назад в лечебницу и позвонил в серебряный колокольчик, велев Ефимуса на мелодичный зов молчаливому прислужнику отправить гонца в дом крыжеволосому исполину с посланием, что тот сегодня ночует в тереме князя. А насчёт Секиры обойдёшься, проворчал про себя пожилой целитель. Ещё мне не хватало, чтоб ты Святослава с горяча зарубил. Вижу я, куда ты клонишь. И в этом своём безумстве на мою помощь не рассчитывай.